Глава п я т а Швейк в полицейском комиссариате на Сальмовой улице. Вслед за прекрасными, лучезарными днями в сумасшедшем доме для Швейка наступили часы, полные невзгод и гонений. Полицейский инспектор Браун обставил сцену встречи со Швейком в духе римских наместников времен милейшего императора Нерона. И так же свирепо, как в свое время наместники произносили — «Бросьте этого негодяя, христианина львам!» Инспектор Браун сказал. «За решетку его!» Ни слова больше, ни слова меньше. Только в глазах полицейского инспектора при этом появилось выражение какого-то особого извращенного наслаждения. Швейк поклонился и с достоинством сказал. «Я готов, господа. Как я понимаю, за решетку означает в одиночку, а это не так уж плохо». «Не очень-то здесь распространяйся», — сказал полицейский, на что Швейк ответил. «Я человек скромный и буду благодарен за все, что вы для меня сделаете». В камере, на нарах, сидел, задумавшись, какой-то человек. Его лицо выражало апатию. Видно, ему не верилось, что дверь отпирали для того, чтобы выпустить его на свободу. «Мое почтение, сударь», — сказал Швейк, присаживаясь к нему на нары. «Не знаете ли, который теперь час?» «Мне не до часов», — ответил задумчивый господин. «Здесь недурно», — попытался завязать разговор Швейк. «Нары из струганного дерева». Серьезный господин не ответил, встал и быстро зашагал в узком пространстве между дверью и нарами, словно торопясь что-то спасти. Швейк, между тем, с интересом рассматривал надписи, нацарапанные на стенах. В одной из надписей какой-то арестант объявлял полиции войну, не на живот, а на смерть. Текст гласил, «Вам это даром не пройдет». Другой арестованный написал, «Ну вас к черту, петухи!» Третий просто констатировал факт. «Сидел здесь 5 июня 1913 года, обходились со мной прилично. Лавочник Йозеф м а р и ч е к из в р ш о в е ц Была и надпись, потрясающая своей глубиной. «Помилуй мя, Господи!» А под этим «Поцелуйте меня в Ж». Буква «Ж» все же была перечеркнута и сбоку написана большими буквами «ФАЛДУ». Рядом какая-то поэтическая душа написала стихи. «У ручья печальный я сижу, Солнышко за горы уж садится, На пригорок солнечный гляжу, Там моя любезная томица. Господин, бегавший между дверью и нарами, словно состязаясь в марафонском беге, наконец запыхавшись, остановился, сел на прежнее место, положил голову на руки и вдруг завопил. «Выпустите меня!» «Нет, они меня не выпустят!» Через минуту сказал он про себя. «Не выпустят! Я здесь уже с шести часов утра!» С ним вдруг ни с того ни с сего начался припадок разговорчивости. Он поднялся со своего места и обратился к Швейку. «Нет ли у вас случайно при себе ремня, чтобы покончить со всем этим?» «С большим удовольствием могу вам услужить», — ответил Швейк, снимая свой ремень. «Я еще ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне. Однако только досадно», — заметил он, оглядев камеру. «Тут нет ни одного крючка. Оконная ручка вас не выдержит. Разве только повеситесь на нарах». стоя на коленях, как это сделал монах из Эмаусского монастыря, повесившись на распятии из-за молодой еврейки. «Мне самоубийцы очень нравятся! Так, извольте!» Хмурый господин, которому швейк сунул ремень в руку, взглянул на этот ремень, швырнул его в угол и заплакал, размазывая грязными руками по лицу слезы и выкрикивая, «У меня детки! У меня детки! А я здесь за пьянство!» «И за безнравственный образ жизни, Иисус Мария, бедная моя жена! Что мне скажут на службе? У меня деточки, а я здесь за пьянство и за безнравственный образ жизни!» И так далее до бесконечности. Наконец он как будто немного успокоился, подошел к двери и начал колотить в нее руками и ногами. За дверью послышались шаги и голос. «Чего надо?» «Выпустите меня!» — проговорил он таким тоном, словно это были его предсмертные слова. «Куда?» — раздался вопрос с другой стороны двери. «На службу!» — ответил несчастный отец, супруг, чиновник, пьяница и развратник. Раздался смех, жуткий смех в тиши коридора. И шаги опять стихли. «Видно, этот господин вас здорово ненавидит, коли так насмехается над вами», — сказал Швейк, в то время как его сосед, потерявший всякую надежду, опять уселся возле него. Тюремщик, когда разозлится, на многое способен, а когда еще больше разозлится, способен на все. Сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите развития дальнейших событий. Если вы чиновник, женаты и у вас есть дети, то все это действительно ужасно. Вы, если не ошибаюсь, уверены, что вас выгонят со службы? трудно сказать вздохнул тот. «Дело в том, что я сам не помню, что я такое натворил. Знаю только, что меня откуда-то выкинули, но я хотел вернуться туда, чтобы закурить сигару. А началось все так хорошо. Видите ли, начальник нашего отдела справлял свои именины и позвал нас в винный погребок. Потом мы попали в другой, в третий, в четвертый, в пятый, в шестой, в седьмой, в восьмой, в девятый». «Не желаете ли, чтоб я вам помог считать?» — вызвался Швейк. «Я в этих делах разбираюсь. Я раз за одну ночь побывал в двадцати восьми местах. Но, к чести моей, будь сказано, нигде больше трёх кружек пива не пил». «Словом», — продолжал несчастный подчинённый того начальника, который так великолепно справлял свои именины. «Когда мы обошли с дюжину различных кабачков, то обнаружили, что начальник-то у нас пропал». хотя мы его заранее привязали на веревочку и водили за собой как собачонку. Тогда мы отправились повсюду его разыскивать и под конец растеряли друг друга. В конце концов, я очутился в одном из ночных кафе на Виноградах в очень приличном заведении, где пил ликер прямо из бутылки. Что я делал потом, не помню. Знаю только, что уже здесь, в комиссариате, когда меня сюда привезли, Оба полицейских рапортовали, будто я напился, вел себя непристойно, отколотил одну даму, разрезал перочинным ножом чужую шляпу, которую снял с вешалки, разогнал дамскую капеллу, публично обвинил оберкельнера в краже двенадцати крон, разбил мраморную доску у столика, за которым сидел, и умышленно плюнул незнакомому господину за соседним столиком в черный кофе. Больше я ничего не делал, по крайней мере, не помню, чтобы я еще что-нибудь натворил. Поверьте мне, я порядочный, интеллигентный человек и ни о чем другом не думаю, как только о своей семье. Что вы на это скажете? Ведь я не скандалист какой-нибудь. А много вам пришлось потрудиться, пока вы разбили эту мраморную доску, или вы ее раскололи с одного маху?» — вместо ответа поинтересовался Швейк. «Сразу», — ответил интеллигентный господин. «Тогда вы пропали», — задумчиво произнес Швейк. «Вам докажут, что вы подготовлялись к этому путем долгой тренировки. А кофе этого незнакомого господина, в который вы плюнули, был без рома или с ромом?» И, не ожидая ответа, пояснил. «Если с ромом, то хуже, потому что дороже». «На суде все подсчитывают и подводят итоги, чтобы как-нибудь подогнать под серьезное преступление». «На суде?» — малодушно пролепетал почтенный отец семейства и, повесив голову, впал в то неприятное состояние духа, когда человека пожирают упреки совести. Примечание. Некоторые писатели употребляют выражение «грызут упреки совести». Я не считаю это выражение вполне точным. «Ведь и тигр человека пожирает, а не грызет». «А дома знают, что вы арестованы, или они узнают только из газет?» спросил Швейк. «Вы думаете, что это появится в газетах?» наивно спросила жертва именин своего начальника. «Вернее верного», последовал искренний ответ, ибо Швейк никогда не имел привычки скрывать что-нибудь от собеседника. «Читателям газет это очень понравится». Я сам всегда с удовольствием читаю рубрику о пьяных и об их бесчинствах. Вот недавно в трактире у чаши один посетитель выкинул такой номер. Разбил сам себе голову пивной кружкой. Подбросил ее кверху, а голову подставил. Его увезли, а утром мы уже об этом читали в газетах. Или, например, в Бендловке дал я раз одному факельщику из похоронного бюро по роже, а он мне с дачи. «Для того, чтобы нас помирить, пришлось обоих посадить в каталажку, и сейчас же это появилось в вечерке». «Или еще случай. В кафе у мертвеца один к о л л е ж с к и й советник разбил два блюдечка. Так думаете, его пощадили? На другой же день попал в газеты?» «Вам остается только одно — послать из тюрьмы в газету опровержение, что опубликованная заметка вас где не касается». и что с этим однофамильцем вы не находитесь ни в родственных, ни в каких-либо иных отношениях. А домой пошлите записку, попросите это опровержение вырезать и спрятать, чтобы вы могли его прочесть, когда отсидите свой срок». «Не холодно ли вам?» — участливо спросил Швейк, заметив, что интеллигентный господин трясется. «В этом году конец лета что-то холодноват». «Погибший я человек!» — зарыдал сосед Швейка. не видать мне повышения. — Что и говорить, — с радостью подтвердил Швейк. — Если вас после отсидки обратно на службу не примут, не знаю, скоро ли вы найдете другое место, потому что повсюду, даже если бы вы захотели служить у живодера, от вас потребуют свидетельства о благонравном поведении. — Да, это удовольствие вам дорого обойдется. — А у вашей супруги с детками есть на что жить, пока вы будете сидеть? «Иль же ей придется побираться Христа ради, а деток научить разным мошенничеством?» Раздалось рыдание. «Бедные мои детки! Бедная моя жена!» Кающийся грешник встал и заговорил о своих детях. «У меня их пятеро, самому старшему двенадцать лет, он в скаутах, пьет только воду и мог бы служить примером своему отцу, с которым право же подобный казус случился в первый раз в жизни!» «Он скаут?» — воскликнул Швейк. «Люблю слушать про скаутов. Однажды в мыловарах под Зливой, в районе глубокой, округ чешских Будиёвиц, как раз когда наш 91-й полк был там на учении, окрестные крестьяне устроили облаву на скаутов, которых очень много развелось в крестьянском лесу. Поймали они трёх. И представьте себе, самые маленькие из них, когда его взяли, так жалобно визжал и плакал, что мы, бывалые солдаты, не могли без жалости на него смотреть, не выдержали, и отошли в сторону. Пока их связывали, эти три скаута искусали восемь крестьян. Потом у старосты под р о с г а м и они признались, что во всей округе нет ни одного луга, которого бы они не измяли, греясь на солнце. И, кстати, признались еще в том, что уражец перед самой жатвой совершенно случайно сгорела полоса ржи на корню. когда они, воржи, жарили на вертеле серну, которые с ножом подкрались в крестьянском лесу. Потом в их логовище в лесу нашли больше п я т и с я кило обглоданных костей от всякой домашней птицы и лесных зверей, огромное количество вишневых косточек, пропасть огрызков незрелых яблок и много всякого другого добра. Но несчастный отец скаута все-таки не мог успокоиться. Что? т о я наделал?» — причитал он. «Погубил свою репутацию!» «Это уж как пить дать», — подтвердил Швейк со свойственной ему откровенностью. «После того, что случилось, ваша репутация погублена на всю жизнь. Ведь если об этой истории будет напечатано в газетах, то кое-что к ней прибавят и ваши знакомые. Это уже в порядке вещей, лучше не обращайте внимания. Людей с подмоченной репутацией на свете, пожалуй, В десять раз больше, чем с незапятнанной. Это сущая ерунда. В коридоре раздались грузные шаги. Послышалось щелканье ключа в замке. Дверь отворилась, и полицейский вызвал Швейка. «Простите», — рыцарски напомнил Швейк. «Я здесь только с двенадцати часов дня, а этот господин еще с шести часов утра. Я особенно не тороплюсь». Вместо ответа сильная рука выволокла его в коридор, и дежурный молча повел Швейка по лестницам на второй этаж. В комнате за столом сидел толстый полицейский комиссар, человек с бодрым выражением лица. Он обратился к Швейку. «Так вы, значит, и есть Швейк? Как вы сюда попали?» «Самым простым манером», — ответил Швейк. «Я пришел сюда в сопровождении полицейского, потому что не мог позволить, чтобы меня выкидывали из сумасшедшего дома без обеда. Я им не уличная девка». «Знаете что, Швейк», — сказал ласково комиссар, — «зачем нам здесь, на Сальмовой улице, с вами ссориться? Не лучше ли будет, если мы вас направим в полицейское управление?» «Вы, как говорится, являетесь господином положения», — с удовлетворением ответил Швейк. «А пройтись вечерком в полицейское управление — это будет небольшая, но очень приятная прогулка». «Очень рад, что мы с вами сошлись во мнениях», — весело заключил полицейский комиссар. «Лучше всего договориться, не правда ли, Швейк?» «Я тоже всегда очень охотно советуюсь с другими», — ответил Швейк. «Поверьте, господин комиссар, я никогда не забуду вашей доброты». Учтиво поклонившись, Швейк спустился с полицейским вниз в караульное помещение. И через четверть часа его уже можно было видеть на углу Ечной улицы и Карловой площади в сопровождении другого полицейского, у которого под мышкой была зажата объемистая книга с немецкой надписью «Книга записей арестованных». На углу спаленной улицы Швейк и его конвоир натолкнулись на толпу людей, теснившихся перед наклеенным объявлением. «Это манифест государя-императора об объявлении войны», — сказал Швейку конвоир. — Я это предсказывал, — сказал Швейк. — А в сумасшедшем доме об этом еще ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника. — Что вы хотите этим сказать? — спросил полицейский. — Ведь там сидит много господ офицеров, — объяснил Швейк. Когда они подошли к другой кучке, тоже толпившейся перед манифестом, Швейк крикнул. — Да здравствует император Франц Иосиф! Мы победим! т о т из воодушевленной толпы одним ударом нахлобучил ему котелок на уши, и в таком виде на глазах у з б е ж а в ш е г о с я народа правый солдат Швейк вторично проследовал в ворота полицейского управления. «Эту войну мы, безусловно, выиграем. Еще раз повторяю, господа!» С этими словами Швейк расстался с провожавшей его толпой. В далекие-далекие времена... В Европу долетело правдивое изречение о том, что завтрашний день разрушит даже планы нынешнего дня.